Гром и молния. Перун и Илья. А знаете ли вы, что славянский бог Перун, которого при крещении Руси утопили на глазах новообращённого народа, не утонул. Мало того, он даже дожил до наших дней, правда, под другим именем. Какие только поверья не связывают с этим святым. Загремит гром в жаркий летний день, засверкают молнии, говорят, Илья, пророк, по небу на огненной колеснице разъезжает, гневается. Наступит для всех 2 августа, а по церковному календарю это 20 июля, по старому стилю Ильин день, на который в поле работать грех. Зарастут пруды и озера ряской, и тут Илья виноват. В воду нарочно испортил, чтобы больше не купаться. Так вот. Илья Пророк, тот самый неутонувший Перун. Скажи, это случилось. Долгое время первобытный человек жил без огня. Однажды ударила молния в сухое дерево и зажгла его. С ужасом наблюдал дикарь Неведомые ему доселе зрелище. Но хоть и испугался, а заметил, что вблизи чудесного костра светло и тепло. Побров страх, он сберёг кусочек огня и бережно поддерживал его. Огонь переходил от поколения к поколению, как самая большая ценность. Огню поклонялись, ради него жертвули жизнью. Не случайно главный бог в первобытных религиях многих народов распоряжался громом, молнией и огнём. Из греческой мифологии вы знаете о боге-громовержце Зевсе. А земледельцы финикий и древней Сирии и Палестины во втором-первом тысячелетиях до нашей эры молились некому божеству, которого сначала не было имени. Его просто называли Ваал. Эл, Ил, то есть Бог. Но его могуществу не было границ. Он мог наслать на землю проливные дожди и затопить все кругом, мог испепелить небесным огнем все живое, а мог дать хорошую, благоприятную для посевов погоду. Но скоро этот Бог получил имя. В религии древних евреев Он стал пророком единого Бога Яхве. Назвали этого пророка Илиой. Он будто бы жил некогда на земле и творил многие чудеса, как и полагается Богу земледельцев. Илиа чудесным образом дарует людям изобилие и наказывает нечестивцев засухой в единоборстве со жрецами поклонявшимся истуканам он выходит победителем и огонь небесный по его просьбе нисходит на врагов и уничтожает их самым же чудесным в земной биографии Илии оказался её конец Илиям живьём в оплоти и крови взял к себе на небо бог прислав за ним огненную колесницу в которую были запряжены Огненные кони. Легенда об Илии перешла и к христианам. Окрещённая Русь в проповедях священников тоже услышала о Илии. Оказалось, что древний еврейский Илья, так было переиначено на русский лад его имя, похож на Перуна. И тот, и другой разъезжают по небу на колесницах. И тот и другой наказывают огненными стрелами оба они даруют земле хороший урожай а знаете старинную русскую поговорку хоть горшком назови только в печь не сажай нельзя перуна называть его именем не беда стали называть его ильёй так языческий перун превратился в христианского илью православная церковь предписала Ильин день считать праздником а ведь это время самой горячей страды в деревне но боясь разгневать нужного в хозяйстве пророка крестьяне не только сами не работали но даже скотину не выгоняли на пастбище на вопрос что такое гром и молния Вы теперь уверенно отвечаете, что молния это электрическая искра, а гром звуковое явление, сопровождающее электрические разряды в атмосфере во время грозы. До 18 века, до исследования Михаил Васильевич Ломоносова, изучавшего природу молний, люди не знали причин грозовых явлений. Но и после этого Целковский ещё долгое время выступала против установки громоотводов и была прямой виновницей многочисленных пожаров на Руси. В конце прошлого столетия скромный учитель калужской губернии написал книгу, на её титульном листе стояли слова: К. Э. Целковский. Грёзы о земле и небе и эффекты всемирного тяготения. Человечество не останется вечно на земле, писал отец космонавтики во времена, когда в небо ещё не поднимался ни один самолёт. Но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство. Грёзы Циолковского воплотились в жизнь. Огненные колесницы год за годом возносят в небеса всё новых и новых космонавтов. Но в этом нет никакого чуда. Ибо современные небесные колесницы это могучие реактивные приборы, ракеты, мощность которых многие миллионы лошадиных сил. Где уж тут ветхому бородатому Илии? Ведь если бы он даже и вознёсся, то как бы этот древний старик, каким его изображают на иконах, перенёс все перегрузки, как бы он выжил, поднимаясь в небо среди огня. А это не нашего ума дело, ответит вам на эти вопросы тот же верующий. Мы просто верим и вопросов не задаём. Можно ли с этим согласиться?